Глава пятая. Изгнанные. Судьба не может быть к ней настолько несправедлива. Да, Вера случалась бывало, риска, и да, несколько эгоистично. Может, и не несколько, а очень, что уж себе-то врать. Сослуживцы, возможно, считали ее черствой и бессердечной, хотя она всего лишь хорошо выполняла свою работу. Но как бы то ни было... Она не заслужила всех этих унижений. Какой позор! Злость, голод, жажда, холод, недостаток элементарных бытовых удобств, душа чистого белья, банального унитаза, в конце концов. Все это смешалось в один комок раздражения. Наверное, давление у нее сейчас в стратосферу вылетело. После визита к старейшинам, как это назвал Олух Рыжий, Веру всю трясло от бессильной ярости. У нее даже мелькнула мысль, что все происходящее дело рук непоганки Ольки, а Мегеры Марии без двух минут Шиловской на правах мести. Но Машенька тоже денежками не обладала. Они были у Валька, но Вера ему хвост оттоптать не успела, насколько она знала, то есть опять не сходилась. У Олафа на его счастье хватило здравомыслия не лезть с руганью, вопросами и насмешками». Всю дорогу он молчал. Поселочек, освещенный луной, состоял из длинных домов, как в классической загадке об огурце, без окон, без дверей. Точнее, двери были, массивные, тяжелые двери на петлях. Но, как Вера заметила на примере того дома, куда спутник притащил ее сначала, без пружины и изнутри завешанные грубым полотнищем, видимо, для уменьшения теплоотдачи первобытная брутальность и аутентичность во всей красе. В поселке было тихо и безлюдно. Все, кто были, если были вообще, прятались от холода в местных огурцах, над которыми вился печной дымок. Следом за выплеском адреналина пришел откат. Промозглая темнота капля за каплей выдавливала из веры последние силы. Она почти повисла на спутнике. Сил хватало лишь на то, чтобы пялиться в снег под ногами, которые с трудом переставлялись. И остановка Олафа посреди дороги стала для Веры полной неожиданностью. Она чуть не улетела вперед, но, как выяснилось, держалась она сильнее, чем летела. «Будьте целы, Гуди, да хранит вас нот!» прозвучала над духом голосом Рыжего, и Вера все же подняла взгляд. Перед ними стоял мужчина, судя по росту и силуэту под плащом. Лицо скрывал темный капюшон, и так как стоял этот первый и единственный встречный против луны, скрывал абсолютно. Мужчина опирался на посох или клюку. Вера в них не разбиралась. — А вы чего здесь забыли? — старческий мужской голос пылал негодованием. — Да что ж такое? — Наверное, Меркурий ретроградный. Мы, уважаемый Ульф... «Ворота закроются в полнолуние, и сова ждет!» Возопил старик и, взмахнув посоховой клюкой, без слов потребовала ступить дорогу. Вера отцепилась от спутника и отошла в сторону. «Нет, дело не в Меркурии. У детка просто не все дома. Старческая слабоумие — очень неприятная штука. Хотя, может, он и в молодости был не лучше». Олаф встречу никак не прокомментировал, чем подтвердил Верину версию о маразме уважаемого Ульфа и потянул ее вперед. Идти оставалось совсем недолго. Увы, в том доме, куда Веру привел ее проводник, а можно сказать, Иван Сусанин скандинавского разлива, электричество тоже не обнаружилось. Вместо центрального отопления дымящая дровяная печь. Из мебели... Стол, сундук да узкие нары для сна. Все это высветилось, когда Рыжий запалил из печки лучину и вставил ее в какой-то хитрый держатель на длинной ноге, как напольный канделябр, только без свечей. В мозгу крутились самые гадкие мысли о насекомых в шкурах и так за ночлег, особенно когда Рыжий молча поставил перед Верой подобие тазика с теплой водой и выдал трепицу. Потом ногой выдвинул из-под нар глиняную ночную вазу с крышкой и вышел вон. Вера не стала терять время даром. Она сняла верхнюю одежду. Внутри оказалось достаточно тепло и уложила ее на сундук, по примеру того, как сделал рыжий в доме, куда ее привел. Сверху уложила шапку. Если попытается домогаться, останется без потомства. И его вопрос в пещере про вырезать у кого обретет конкретику и предметность, ибо слово члена вредительства более чем конкретно и предметно. Если не получится вырезать, придется вырвать. На этой позитивной мысли Вера потушила огонь лучины, на ощупь справилась с гигиеническими процедурами. Собрала волосы, чтобы на ощупь заплести их в косу, и тут заметила, что в ухе нет сережки. В одном есть, а в другом нет. Потеряла где-то раззява. Почему-то именно эта потеря оказалась особенно обидной. Вера вынула вторую серьгу, эту еще посеять осталось, сунула в задний карман джинсов и вытянулась на нарах. Без пары не поносишь, но пусть лежит на память. Стопы изо всех сил радовались избавлению от ботинок. Ботинки удобные, и по ноге сели, как родные, но не целый же день в них ходить. Лежать было непривычно жестко, но тело, вдруг осознав, что вот он долгожданный отдых, наполнилось теплом, расплылось опарой и преисполнилось чистым звенящим наслаждением. То ли терпкий мужской запах, впитавшийся в шкуры, был тому причиной, то ли древние инстинкты, заложенные эволюцией. Но внизу живота неожиданно пробудилось нечто, мирно дремавшее последний год. А Ну, может, эпизодически оно пыталось ворочиться, но как-то апатично, без огонька. Мысль о том, что добрый молодец может сейчас ворваться в дверь и поступить с нею как злой, неожиданно обрела даже какую-то противоестественную притягательность. Вера напомнила себе про безопасность во всех смыслах этого слова, но либида такого слова не знала или хорошо делала вид и настойчиво твердила, что «хорошо умеет делать хорошо». «И вот этот мужик двухметровый тоже, наверное, неплохо умеет это хорошо делать при его-то габаритах». Но мужик все не шел и не шел. Вера устала ждать, завернулась в шкуру и уплыла в сон. Утро назвать добрым было сложно. Вера вывалилась из сна в кромешную тьму, скованная по рукам и ногам, и в первый момент подумала, что ослепла, или что ужасы прогрессируют, и теперь ее не то засунули в гроб, не то в темницу и, и связали. И только потом вспомнила, что засыпала она в комнате без окон. Так откуда там с утра возьмётся свет? А по ногам и рукам ее сковало мужское тело, точнее, конечности, уложенные сверху. Кое-кто свои конечности мог бы держать при себе, хотя голове было удобно на мужском плече, и вообще было тепло. Одежда была на месте и в порядке, а значит, никакого насилия вчера не свершилось. Ура-ура, но это не точно. К попе Веры прижимался пах Олафа в гордом по приподнятом настроении вроде ни на что не намекающим, а чисто физиологическом. Как говорится, у страха глаза велики. В смысле, осязательную чувствительность пятой точки вряд ли можно принимать за истину. Но, исходя из информации с низов, чтобы искоренить угрозу насилия методом вырывания, потребовались бы существенные усилия. там «Попробуй обхвати это пальцами руки сначала». Уснувшая вчера вместе с Верой лебида также с Верой и проснулась, и заявила, что это намек определенно намек, и нужно проверить, а так ли ошибочной оценки пятой точки на предмет обхвата? Не вообще, попа, если что-то чует, нужно прислушаться. Вера пошевелилась, выбираясь из медвежьих объятий. Олаф невнятно замычал за спиной. И резко подскочил. И попа сразу ощутила, что в хижине к утру похолодало. Вера поспешила укутаться в шкуру. олов как-то ориентировался в темноте. Это же олов верно? Чем-то шуршал и немного даже гремел. Потом приоткрыл щит, за которым в впечатлели угольки. Зажег щепку лучину и вставил ее в курью ногу на палке, где та торчала ночью. «Доброе утро, Вера, кот!» Хрипловатым голосом поздоровался олов Хвала небесам, это был он. — Я сейчас принесу еду, и нам пора собираться. Вера села на лежанку, кутаясь в шкурное одеяло. Идти не хотелось. В расслабленном спросонье сознании постепенно выкристаллизовывалось, куда именно ей пора собираться, после чего вся томность темного утра разлетелась в клочья. — Ты хочешь отвезти меня? — «В пещеру и бросить?» — обреченно спросила она. «Вчера Олаф ее защищал. Но зачем ему портить отношения со старейшинами?» Задним числом Вера отметила, что принимает вчерашний спор за реальность, не пытаясь придать ему какое-то рациональное объяснение. Похоже, организаторам шоу удалось ее сломить. «А то!» ответил Олаф бодро и даже как-то радостно, от чего Вере захотелось его стукнуть по лбу чем-нибудь тяжелым. «Да не собираюсь, не собираюсь я тебя бросать! Но если ты хочешь вернуться домой, нужно разобраться, как ты попала сюда. Я, я ненадолго выйду!» Он оделся и твердым шагом удалился. Предложение Олафа оказалось разумным. Если на долю секунды предположить невозможное, просто предположить, что все это не тупой розыгрыш, Как ни странно, именно сейчас то, чего не может быть, то самое, о чем Вера читала в книгах, показалось ей самым реалистичным вариантом. Разумеется, никаких высших сил нет. И перемещение между мирами, а тем более во времени, невозможно. А если бы было возможно, Вера бы наверняка не смогла понять аборигенов. Но она могла. Опять же, ботинки ее вносили неразбериху в ситуацию и выделка дубленки, которая была явно на уровне мировых стандартов. Все это было совершенно точно современным и с трудом вписывалось в местные декорации. С другой стороны, декорации были выполнены с пугающим правдоподобием. При дневном свете, правда, все может показаться не таким натуралистичным, но вере хватило, чтобы решить, она здесь оставаться не желает ни в каком качестве. К возвращению своего вынужденного напарника Вера уже собралась с мыслями и почти набралась решимости выходить на мороз и ползти в сторону горного херга. В свете лучин Олаф выставлял на стол еду – рассыпчатую кашу, запеченное мясо, молоко, еще теплые лепешки. Лепешки и молоко он принес с собой, когда вернулся. «Я утром почти не ем», – Вера налила себе в глиняный стакан молока – Молоко пахло не как в магазине и на вкус немного отличалось. Но в целом пить можно, особенно если не обращать внимания на вкус и запах. такая ты вечером ничего не ела?» Заметил Олаф, наяривая ложкой из большой миски с кашей. Из ее расположения следовало, что она общая. «Ты воздухом питаешься?» Он подмигнул. «Или наша еда тебе не подходит?» Вера отломила лепешку какая себе лепешка, далека от слоек из магазина у дома. Ни тебе вкуса, ни аромата, ни текстуры. Один натурпродукт. Наш вкуснее, но вашу есть можно». Так-то мясо вчера было съедобным, ей просто не дали его доесть. Если бы кое-кто подумал головой, то этот кто-то сначала бы поел, а потом декламировал обвинения с досудебными претензиями. Но Вера думала не головой, А эмоции — главный враг юриста. «Ты все же подкрепилась!» Сам Олаф уминал, как не в себя, и молочком захлебывал. Ему вчера ужина тоже не досталось, по крайней мере, при вере. Куда и зачем он ходил, пока она его ждала под лебедовым мороком, большой-большой секрет. «Идти долго, силы будут нужны!» Он отломил кусок хлеба, уложил сверху ломоть мясо и с таким аппетитом откусил, что Вере тоже захотелось. А еще захотелось, чтобы в этом проклятом Херке нашлась волшебная дверь домой. Пусть не к Ольге и не прямо к Вере в квартиру, но хотя бы в родной город. Да ладно, просто в Россию куда-нибудь. Главное, чтобы к людям, чтобы у них сотовый был. Дальше она как-нибудь доберется». «Я потом поем. Позже», — успокоила она Рыжего. «Лучше бы, чтобы уже дома». «Надеюсь, к вечеру мне удастся раздобыть дичи», — оптимистично заявил Олов, хотя в его словах сквозила некоторая неуверенность. И тут у Веры возникло подозрение, что между утром и вечером никакого обеда не ожидается, как и вчера». И придавленный переживаниями аппетит вдруг проснулся во всей своей красе, потому что аппетит приходит во время еды, особенно если это единственная еда в обозримом будущем. «Я нашел тебе лыжи!» – похвастался Олаф, пока Вера осваивалась с лопаткой-ложкой. «Можно было сначала спросить, стою ли я на них?» – намекнула она. «А что на них стоять? На них бегать надо!» поделился тонким наблюдением сотрапезник. «В последний раз я пыталась бегать на лыжах в младшей школе, сделала два шага и упала. На этом мои спортивные эксперименты закончились». «Прости, но летающих коней у меня нет». Рыжий развел руками с видом «Эту модель на склад не завезли, берите, что есть». И снова вернулся к еде. «Вот ж кто подкреплялся, так подкреплялся». Хотя такую уйму мышц, чем-то нужно было топить, чтобы она работала. — На лошади я тем более не умею, — фыркнула Вера. — Да ладно, — удивился он. — А как ты добираешься, если тебе нужно в соседнюю деревню? — Еду на поезде, лечу на самолете, на худы конец в автобусе трясусь, хотя межгород на автобусе такой себе, — скривилась Вера. Полов сначала кивал, пережевывая кашу и глядя в свой стакан, а потом вдруг посмотрел на нее и отчетливо произнес. «Я не знаю, что такое младшая школа, поезд, самолет, автобусы, что-то там еще, которое между, тоже не знаю. Возможно, я кажусь тупым». Вере хотелось ответить, «Почему кажешься? Но Рыжий был единственным человеком, кто отнесся к ней по-человечески хотя бы на первый взгляд». Это такой транспорт, ну, способ передвижения, как лошадь или лыжа, только едет сам по себе. Вера увлеклась рассказом и тоска по родине, как ни Кринжово это звучит, все сильнее засасывала ее в свое болото. Потому что если это не глупый прикол, без всего того, о чем она сейчас рассказывала, жизнь теряла, если не смысл, то изредную долю привлекательности. А, -а, -а за что? тебя оттуда изгнали?» Поинтересовался Олаф, и Вера вдруг поняла, что какое-то время подавлено молчит, зависнув с ложкой на полпути к рту. «С чего ты взял, что меня изгнали?» возмутилась она. «Меня похитили!» «Кто?» Вера пожала плечами. Она бы сама хотела знать, кто. «Ты от них сбежала?» оживился Рыжий. «А как они выглядели?» «Олаф!» Вера сложила руки перед грудью и подалась вперед. Первый, кого я увидела после своей подруги, был ты. Тогда не складывается. Если тебя похитили, почему бросили, причем прямо мне в руки! хохотнул он. Я даже не знаю, почему похищали, вознегодовала Вера. Поэтому и выходит, что никто тебя не крал. Давай, сейчас честно. М? Нас все равно никто не слышит. «Вот я поплатился за то, что шутил на праздновании Дня рождения Фрей, и за это она меня наказала. Тобой!» Он фыркнул, будто в этом было что-то смешное. «А ты чем ее прогневала?» «Как я могла ее прогневать, если я даже не знаю, кто она такая? Мы праздновали с подругой Новый год. Она помешана на гаданиях и приперла эти дурацкие руны!» Давай нести какую-то ересь о том, что прошлое у меня болото. Сейчас наступает переломный момент, а дальше ждут изменения и приключения. События вчерашнего... или позавчерашнего... А, наверное, все же позавчерашнего вечера покрылись дымкой нереальности. Вера уже сама сомневалась в том, что это действительно было и было с нею, и что это она с дуру себе пожелала, чтобы все нагаданное сбылось. А потом вы с вашим дурацким шоу... «Можно меня домой отпустить, а? Я не хочу в нем участвовать!» Вера почувствовала, как на глаза набегают слезы. «Пусть это будет розыгрышем. Она даже не будет подавать заявление в прокуратуру. Просто пусть ее вернут домой!» «Вера кот! Я клянусь фрейром нью и всемогущим асом!» Олаф стукнул кулаком в грудь. «Тебя никто не держит! Не знаю, что такое шоу!» но я впервые увидел тебя в Херде. Я готов помочь тебе вернуться в Вальгалу, или как вы называете свой прекрасный мир, но я не знаю, как это сделать. И никто в Хильдисхофе не знает, поэтому все, что я могу тебе предложить, это вернуться в то место, где мы встретились, и молить Фрею, чтобы она даровала тебе прощение». Он помолчал. «Или хотя бы подсказку».